Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетший венец из стерна, возложили Ему на голову и одели Его в багреницу, и говорили: Радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им,